Глава 28. Через 2 дня ранним вечером Белл с Оливером отправились к пагоде Шведэган, расположенной на холме Сингуттера. Путь туда лежал через хаотичное скопление латков, где торговали тканями, леденцами, деревянными безделушками и цветами. Торговцы стояли под яркими зонтами, защищавшими от жары. Латки окружали толпы покупателей, среди них то тут, то там Белл замечала молодых женщин, подметающих землю. Они делают это добровольно, пояснил Оливер. Работа на общее благо и добрые дела занимают центральное место в их верованиях. Это ведёт к накоплению заслуг и повышает шанс на последующее рождение в благоприятных условиях. А почему в Бирме так много пагод? Богатые жертвуют деньги на строительство пагод по той же причине. Это увеличивает их заслуги. Пагоды поменьше называются по-разному. Название ступа вы наверняка встречали. В Бирме их называют зиди. Здесь не тип называется Адайкта зиди. Это значит, они посвящены благочестию. Но есть и другие виды, где хранятся священные реликвии. Белкивнула. Они пошли дальше и вскоре оказались возле лотка, уставленного бамбуковыми клетками. В каждой сидела зелёная птичка, похожая на воробья. Вы только посмотрите, возмутилась Бель. Хотите купить такую птичку? спросил Оливер. Птицу в клетке? Бэл даже попятилась. Нет уж, спасибо. Всё не так, как вы думаете. Давайте подойдём к торговцу. Бэл неохотно последовала за Оливером. Так сколько птиц купить? спросил он. Вы с ума сошли. Доверьтесь мне, с улыбкой ответил Оливер. Пока он торговался, Бэл стояла в сторонке с беспокойством поглядывая на пленниц бамбуковых клеток. Довольно скоро Оливер с торговцем договорились, и тот выставил три клетки на коклюногий столик, стоявший рядом с лотком. "Все ваши", сказал Оливер. Бел вздёрнула брови, но не сдвинулась с места. "Смелее. Но мне не нужны эти птицы. Просто откройте клетки. Раз птицы ваши, можете их выпустить. Их для этого и продают. Добрый поступок прибавит вам заслуг". Ну и ну, Оливер, она покачала головой и засмеялась. А я уж подумала, я не мог отказать себе в удовольствии. Бэл последовательно открыла все три клетки, с радостью глядя, как освобождённые птички выпархивают наружу и поднимаются всё выше и выше. Вместе с Оливером она поднялась по ступеням, ведущим к живописной центральной части, которую он назвал Аран. Только оказавшись наверху и увидев многочисленные постройки, Бел поняла: внушительная главная пагода стояла в гуще множества средних и маленьких пагод, разбросанных среди деревьев. Она и не подозревала, насколько здесь многолюдно. Оказывается, для бирманцев посещение пагоды было социально значимым событием. В этом месте собрался чуть ли не весь Рангун. Здесь прогуливались целые семьи, надевшие свои лучшие одежды. Тут же кучками спали маленькие дети под бдительным присмотром бабушек. Были здесь и молодые супружеские пары, стоявшие на коленях, а также группы людей, сидевших за совместной трапезой. Но самое впечатляющее зрелище представляли собой монахи в одеждах шафранового цвета. Они карабкались на нижние террасы пагоды Шведеган. Что они там делают? спросила Белл. Проверяют состояние террас. Но это же рискованно. Неужели они доберутся до самого верха? Похоже, что да. Кстати, высота пагоды 326 футов. Боже мой. Идёмте. Я хочу ещё до захода солнца показать вам великолепие пагоды. Взявшись за руки, они шли мимо массивных колоколов, висящих внутри каменных построек, мимо декоративных павильонов ограждающих святыни и удивительно красивых существ, похожих на львов. Бел нравилась человеческая средоточие вокруг главной площади, какой раздительный контраст с тихими тенистыми уголками, где под деревьями молились монахи. Она покрыта драгоценными камнями, восхищённо произнесла Бел, глядя на громаду Шведагона. Да. Хотя попадаются и обычные стекляшки, Свет солнца сделался золотистым. К павильонам потянулись глубокие чёрные тени, поглощая свет внутри. Бел заворожённо смотрела на ослепительный блеск купола пагоды Шведеган, освещённого заходящим солнцем. Его свет отражался от самоцветов купола, создавая пылающее каменное чудо, которое Бел видела впервые. На площади тоже появилось освещение: масляные лампы, свечи И редкие электрические лампочки. Изменилась и сама атмосфера, стала тише и таинственнее, словно вместе с наступавшей темнотой с неба опускалось магическое покрывало, приглушая разговоры и усиливая религиозную значимость момента. Бэл даже вздрогнула. Оливер обнял её за плечи. "Ну как?" прошептал он, наклонившись к её уху. "Вам нравится?" "Очень", ответила Бэл не зная, относится ли ее ответ к красотам пагоды или к чувствам к Оливеру. Она склонила голову ему на плечо и несколько минут наслаждалась умиротворенной обстановкой. Они двинулись в обратный путь. Оливер держал ее за руку. Белл чувствовала, как его энергия наполнила все ее тело. Ей отчаянно хотелось, чтобы Оливер снова ее поцеловал. Первый раз это произошло по ее инициативе, но теперь она ждала что он сам догадается. Остановившись, она коснулась его щеки. Когда Оливер обнял её и их губы встретились, прикосновение подействовало на неё как разряд электричества. Они дразнили друг друга, едва касаясь губами. Бэл ждала настоящего поцелуя, её охватил сильный любовный голод. Ей показалось, что она сейчас превратится в жидкость вроде воды или в подвижную субстанцию наподобие ртути. Это было настоящим чудом радостью, а потом она не знала, в какой момент одно состояние сменилось другим. Когда она прильнула головой к его плечу, из её горла вдруг вырвался смех. То было счастье, выраженное в громком смехе. Наверное, только так она могла совладать со своими перевозбуждёнными чувствами в присутствии множества посторонних людей. Оливер тоже засмеялся. "Идём", сказал он, взяв её за убе руки. "Нам лучше отсюда уйти" собравшихся здесь оскорбляет публичное проявление чувств. «Чувств?» — вновь засмеялась Белл. «Это так называется?» Но Оливер был прав. Оглядевшись, она заметила нескольких женщин, хмуро косящихся на них. Эта прогулка с Оливером в столь романтический вечер по-настоящему встряхнула Белл, а вдобавок ее переполняли впечатления. Потом, когда эмоции улеглись, и ей удалось взять себя в руки, она попросила Оливера, рассказать о религии бирманцев. Они буддисты, но их буддизм смешан с верой в наты. Верой в наты? переспросила Белл. Помнишь, я рассказывала о них? Ах, да, духи. С наступлением вечера вокруг стало тише. А что ты знаешь о монахах? Я часто вижу их на улицах. Ранним утром они выходят из своих монастырей с чашами для пожертвований. Это их пища на день. И это всё, что у них есть? Оливер кивнул. С началом британского правления роль буддизма значительно изменилась. Прежде законы строились на основе буддийского учения, монахи находились под государственной защитой. Сейчас, разумеется, связь между буддизмом и правительством утрачена. Во что они верят? Оливер наморщил лоб, обдумывая ответ. Если совсем упрощённо, Они верят в указание почтения родителям и старшим. Бирманцы от природы очень любопытны и считают невежество грехом. Ещё они подчёркивают необходимость прощения и заботы о семье и соседех. Мне такие принципы очень даже нравятся. Но в этом кроется странное противоречие, поскольку эту разновидность буддизма отличает крайний индивидуализм. Как бы ни подчёркивалась забота о тех, кто вокруг, каждый человек сам отвечает за своё спасение. Это должно вести к мирной жизни. Возможно, засмеялся Оливер. А теперь мне думается самое время вернуться на землю. Ты готова чего-нибудь выпить?